Непригодный для Академии Владыки Демонов, сильнейший в истории Владыка Демонов прародитель перерождается и идёт в школу потомков. Том одиннадцатый. Пролог. Душа Творца. Две тысячи лет назад. Остров Даммунфлус, где раскинулась плантация Фасим на южные конечности Дельхейда. Фасима — это длинное узкое дерево и Чьи ветки и листья поглощают идовитые вещества с мязмами, а затем фильтруют и очищают их, пропуская сквозь ствол. Такая вот у него была природная формула. Кроме того, вот, ткани, изготовленные из волокон листьев и семян, использовались в качестве холстов для магических красок, поскольку хорошо держала краски и магическую силу. Его сок был отличным материалом для красок, а ветки идеальны для создания кистей. Поэтому Домунфлос да, считался святой землёй художников. Когда директор леса Динамышленники в избежание втягивания в гражданскую войну между демонами и к сражению с людьми, духами и паганами, а также сжигания плантаций Фасим, был возведён опорный пункт для защиты острова. И вот напротив холста в тени одной из полных чистого воздуха Фасим стоял мужчина, который тоже был одним из тех, кто пришёл на остров, чтобы сберечь плантацию. Я звали его Творец Фарис Нойн. Его сияющие золотом волосы были зачесаны в артистичный помпадур, а носил он свободное одеяние в бежевых тонах. Его движущаяся без колебаний кисть была точна, словно продолжение его конечностей, и едва краски попадали на холст, как тут же наполняли его магической силой. Он мог спалить дотла всё имеющее крылья, нарисовав пламя на небе или мгновенно создать остров, нарисовав суши на море. Однако Форис заключал свою невероятную магическую силу и созидание в обыкновенные холсты. Что его огромная мощь, то виртуозное владение магией были лишь побочным продуктом для того, чтобы нарисовать идеальную картину. Именно в этом белом пространстве была сокрыта его душа. Вдруг самозабвенно водящей кистью Фарис вздохнул, он ощутил позади себя чьё-то присутствие. «Я помешал тебе!» Обернувшись, Фарис увидел юношу в чёрных одеяниях. Как ни странно, лица его увидеть он не смог. Опустившаяся чёрная тень, видимо, некая магия... Больность скрывала лицо и магическую силу юноши. Нет, я как раз собирался устроить перерыв. Красивая картина. Юноша пошёл вперёд и остановился прямо позади Фариса. На холсте были нарисованы ветки без листьев, абстрактная живопись. Ветки, казалось, делились на бесчисленное множество частей и, казалось, вот-вот засияют. Так вы, значит, ведёте эту плантацию в твои магические глаза? Как вы узнали, что это плантация? Спросил Фарис. заинтересовавшись словами юноши. Может отображение на холсте и выглядело как дерево, но по своему размаху совсем не тянуло на то, что можно было истолковать как лес. И тем не менее юноша угадал, что именно нарисовал Фарис. Да я так, просто посмотрел, куда направлен твой взгляд. Твои магические глаза уже довольно долгое время обозревают сверху плантацию, а не это дерево, стоящее перед тобой. Интересно. После легко выглядывающему из тени рту Фарис понял, что юноша улыбался. Что именно вас заинтересовало? То, какую картину ты нарисовал, заглядывая в Бязну этой плантации? То есть ты заглядываешь в Бязну Фасим, но при этом не видишь эту Бязну? Фарис был восхищён, юноша попал точно в цель. Сущность рисовал он вовсе не дерева. А узнаете на что я смотрю? Не уверен. Всё же я мало что понимаю в живописи. Если вы угадаете, то я нарисую вам такую картину, какую вы захотите. Ого. На сей раз в взгляде юноши отразилось подлинное любопытство. Полагаю, вы не д'емон с этого острова. Кроме творцов и художников, сюда приходят только аграстры, либо же те, кто желает стать нашими покровителями. Хочешь сказать, что я здесь незваный гость, нуждающийся в нашей силе и всегда полный никчёмных амбиций? Сурово Фарис пристально взглянул на юношу, но несмотря на то, что тот стоял к нему ближе, чем раньше, он всё равно не мог чётко разглядеть его лица. Творцы обладают превосходными магическими глазами. Ведь чтобы орудовать магией созидания на высоком уровне, необходимо чётко видеть суть вещей. Сам факт того, что Фарис Ноин, тот, кого называли выдающимся творцом, не смог увидеть истинную сущность юноши, указывал на то, что он явно был не заурядной личностью. Фарис фокусировал магическую силу на магических глазах и стал заглядывать ещё глубже в скрывающуюся за тенью основу. "Мне нужен корабль", молвил юноша. Какой что сможет летать в небе разрушения? Вы должно быть шутите. Ничто не может летать в небесах, где сияет солнце разрушения. Какой бы летающий корабль-крепость вы ни использовали, его крылья сгорят, и он тут же рухнет на землю. Все, кроме одного. Фарис ответил юноше серьёзным взглядом. И он должно быть находится под этим островом. Летающий корабль-крепость Dread Heavens, который ты рисовал на протяжении сотни лет, а уже скоро закончишь. Стоило юноше это сказать, как Фарис от шока потерял дар речи. На несколько секунд воцарилось молчание, а затем он вновь заговорил. "Откуда вы? Я случайно услышал о нём, и вчера тайком прокрался, чтобы убедиться в истинности". Взгляд Фариса напрягся. Он и подумать не мог, что на свете существует способный прокраста на базу тварцов с их превосходными магическими глазами. "Чего вы хотите? Не завёркнуть богиню разрушения?" Как ни в чём не бывало, сказал юноша, будто собирался захватить какой-то замок. "Оходите!" раздался из-за спины юноше строгий голос. И вместе с этим из тени плантации показались демоны, все до единого как ифорист являлись творцами. "Похоже, у вас сложилось ошибочное представление. Его зрят Хевенс не оружие, а произведение искусства", сказал пожилой мужчина по имени Ван. Он был главой мастерской Дамон Флосс. организации творцов и художников, сформированной на этом острове. Я знаю, в зависимости от условий своей силы продаём даже мы. Если вам нужно создать корабль, мы можем это обдумать, однако произведение искусства это душа творца. Я прошу продать не ту душу. На слова юноши-творца отреагировали пронзительными взглядами. Все они нарисовали магические круги и взяли в руки появившиеся магические кисти. В его магических глазах читалась явная враждебность. Судя по вашей манере речи и тому, что вы пребыли на остров в одиночку, вы должно быть могущественный демон. Но мастерская Дамонфлос не продаёт души, и мы силой заставим вас её покинуть. Они нарисовали кистями формулу Эриса. Стоит юноше хоть что-то предпринять, как они все разом нападут на него. Мастер Ван, пожалуйста, остановитесь, сказал Форис. В его выражении лица виднелись явные нотки беспокойства. «Не беспокойся, это наша святая земля, и кто бы ни попытался без пардона ступить на неё, ему не сойдёт это срок». Иван нарисовал кистью магический круг, и в миг, когда юноша медленно двинул пальцами, он применил заклинание «Айрис», однако оно не активировалось. Нарисованный Иваном магический круг был полностью закрашен белой краской, кисть Фориса в мгновение ока переписала формулу Айриса. Я прошу вас, мастер Ван, остановитесь. Если мы бездомно ввержемся с нём в схватку, наша святая земля пойдёт ко дну. А на столикоселян спросил Ван. На что Фарис спокойно заявил. Декаданская красота благоухает, особенно тогда, когда она невидима. Что? Ван потерял дар речи. Он понял, что именно хотел сказать ему Фарис. Значит, этот тот самый владыка демонов Анос, сраздевший короля Калдна Бамираса и сейчас правящий Дельхедом, по всей видимости, он так и сумел заглянуть за эту тень. Не так ли? сказал полным уверенности голосом Фарис. У тебя необыкновенные магические глаза. Я не могу дать богам обо всем прознать, но продолжать скрываться будет грубо с моей стороны. Окутавшая Анос тень исчезла, обнажив его облик. В этот же самый миг творцы дрожали. Они невольно испугались, их тела будто перестали слушаться их. Обладая превосходными магическими глазами, творцы поняли, насколько велика его магическая сила, едва заглянули в его бездну и ощутили страх, даже не вступая с ним в бой. Они встали на колени, и, казалось, вот-вот падут перед ним Ниц. Даже мастеру Вану едва удалось состоять на ногах, нормально двигаться в состоянии был лишь один Фарис. «Можете увезти меня куда вам будет угодно!» Я готов отдать вам свою жизнь владыке демонов Афанос, но души это то единственное, что наша мастерская не продаёт. А если я скажу, что меня это не устраивает? Будь прекрасным, моя кисть и душа. Я не питаю иллюзий. У вас достаточно силы, чтобы запятнать её. Однако запятнанную душу ждёт лишь одно погибель. Фарис взглянул на Аносо глазами, в которых не было ни тени сомнений. Наверняка он отлично понимал, что если он оскорбит владыку демонов, Тот растопчет в труху даже его достоинства. И всё же в его жизни были вещи, которыми он не мог поступиться. Хм. Анас перевёл взгляд от Фариса к холсту, на котором он рисовал. «Красивая картина. Думаю, это плантация Фасим в бездне твоего сердца. Ты смотришь на дерево, но в то же время не на него. И поэтому он рисовал нечто отличное от реальной вещи». Фарис молча внимательно слушал владыку демонов. Возможно, в следующее мгновение он отнимет его жизнь. Повисла напряжённая атмосфера. Хотя с изобразительным искусством я мало знаком, и отлично понимаю, что у тебя на уме. Это твоё желание. Плантация Фасем впитывает, и очищает и давит эти вещества, и в эту картину вложено желание того, чтобы год конфликтов, заполонивший весь мир, был выведен настепил и очищен от него эпоха. Онаs повернулся к Фарису. Прекрасная эпоха, в которой тебе не придётся рисовать подобные картины. Решительность во взгляде Фариса сменилась умолением. Он никогда бы не подумал, что тот, кого прозвали тераном Владыкой Демонов, сможет видеть насквозь его сокровенные мысли. Я ошибаюсь? Нет, растерявшись, ответил Фарис. Вы абсолютно правы. Тогда будь добр, сдержи обещание, нарисуй мне картину, сказал Анас. Олучшую картину гармонии, на какую только способен, ту, которую ты действительно хочешь нарисовать. Фариса поразил шок, подобный удару молнии. Что если момент, которого я ждал и как думал, не наступит никогда, но всё равно надеялся на это, наконец настал, подумал он и тщательно подбирая слова, сказал: "Мои картины это переплетение воображения и реальности. Я могу вообразить гармонию, но я никогда её не видел". Он был не в состоянии нарисовать картину гармонии, думал, что это его столь кровённое желание никогда не претворится в реальность. «Именно поэтому нужно низвергнуть богинь разрушения. Без неё многие смогут выжить, я разорву цепь ненависти и...» Открыто сказал Владыка Демонов. «Положу конец этой мировой войне!» О таком Фарис даже и не мечтал, ведь ему казалось, что никто не был на это способен. «Вы это всерьёз?» А нас не стало сбегать его вопросительного взгляда. В глазах Владыки Демонов чувствовалась твёрдая решимость. «Позвали мне купить твою душу, Фарис. Не за просто так!» «Взамен я дам тебе гармонию!» Из глаз Фариса полились слёзы, он встал на колени и склонил голову. Владыка демона Фанос пользовался дурной славой, однако Фарис ни капли в нём не сомневался. Лишь он один за всю его жизнь смог понять истину, кроющуюся за тем, что он постоянно рисовал плантацию Фасим. Никто из демонов в мифическую эпоху бесконечных конфликтов даже не заикался о гармонии, несмотря на решительный настрой уничтожить своих врагов». Все уже смирились с тем, что конфликты не заканчиваются, и им невозможно положить конец. Точнее, не просто смирились, а даже не думали об обратном, и вбили себе в голову, что конфликты это норма. Впервые он встретил того, кто понимал его. Фарис хотел нарисовать желанную владыкой демонов картину. Ещё ничто так не мотивировало его как творца сильнее, чем это. Я во что бы то ни стало приподнёс вам картину гармонии, ваше величество. Вскоре после принесения этой клятвы Фариз и мастерская Дамунфлус постепенно пришли к пониманию того, что его сильное стремление к миру было действительно именно тем, чего он желал от всей души. Он начал свой путь к окончанию войны, низвергнуть богиню разрушения, сократить количество смертей в мире и объединить усилия с богиней созидания, великим духом и героями. Фариз же с головой ушёл в создание летающего корабля крепости Зерт Хевенс. По мере приближения к его завершению план Аноса тоже развивался в благоприятном ключе. Через некоторое время им представится идеальная возможность низвергнуть богиню разрушения, и вот прибывший на остров Дамонфлус Анос увидел перед собой летающий корабль-крепость с бесчисленными орудиями и прочными крыльями, который был способен свободно рассекать даже просторы неба разрушения. «Что скажете, Ваше Величество?» «Превосходная работа!» — сказал Анос, заглянув в бездну за Редхевенса. «Но кое-что не даёт мне покоя!» Анос указал на лобовую часть корабля-крепости, В виде фото лицо Фариса приняло задумчивый вид. В этой картине, да, речь шла о картине плантации Фассим, нарисованной в точке, где соединились бесчисленные формулы и подавалась магическая сила. Если выгравировать в этом месте нормальную формулу, то возможности корабля крепости возрастут, пусть и совсем незначительно. Летать в небе разрушения задача крайне трудная даже для Зарид Хэвенса, поэтому его возможности стоило бы увеличить до предела. Но в то же время Фарис всё ещё не мог кое с чем поступиться. Летающий корабль крепость Zareth Heavens не оружие, а произведение искусства. Он установил на нём орудия, укрепил наружные стены, но выгравировать непреглядную формулу конкретно в этой точке его убеждения ему не позволили. Он знал, что как оружие он не был идеален, но всё же оставил его таким. Пожалуй, теперь, когда он вступил в армию владыки демонов, это было наивно. И всё-таки он был творцом. Он не сможет сражаться, если запятнает свою душу, но все прибывшие с владыкой демонов почтённые приняли это его желание, хотя это и могло стоить им жизни. Но Фарис считал, что желающее существ имеет своё огромное желание, и амире во всём мире владык демонов не станет закрывать на это глаза, и скорее всего, прикажет ему исправить это. Однако Фарис никогда не сможет сделать этого. Завет Хавенс был завершён. Он был готов к наказанию. Учитывая степень готовности за Рид Хевенса внести небольшую правку, они запросто смогут даже после его кончины. Он не мог нарисовать картину гармонии, но владыка демонов обязательно принесет мир. Вот каким было его самое заветное желание как Творца. «Ничего не поделаешь», — подумал Фарис. «Она плоха!» «По всей видимости, ты думал о каких-то бесполезных вещах, когда рисовал её». Фарис выпучил глаза от удивления. «Перерисуй её и сделай прекрасной!» Не знаю, что сказать, а он тупо уставился в лицо своему господину. Не преглядному кораблю я свою жизнь доверить не стану. Даже птица не полетит, если будет думать, что она не может летать. Фарис стал на колени и низко склонил голову. К завтрашнему дню управишься? Так точно, ваше величество. В этот момент Фарис вновь поклялся во что бы то ни стало нарисовать картину гармонии для своего господина.